Глава 4. Игорь Кущев. У Куща очень голодные глаза. Такие глаза бывают у человека, вышедшего после долгого заточения на волю. Эх, ну сейчас-то я все наверстаю, все сделаю, все успею. Ну, держитесь. Он словно заново пришел в этот мир. Что, они ждали? После почти десятилетнего перерыва Игорь Кущев снова приступил к записи альбома. Ну, в 1987-м в городе Воронеже образовался рок-клуб. Родоначальником всех этих начинаний был Ухват, то есть Саша Ухват, так его зовут, а фамилия его Кочерга. Он как генератор идей, и название «Сектор газа» придумал он еще в 85-м, а тогда Юры еще и близко не было. Ну, а мы играли в ансамбле пожарной охраны, лобали там песенки разные, которые, впрочем, к творчеству «Сектор» никакого отношения не имели. В восемьдесят м все эти дела с рок-музыкой завертелись, закрутились. В восемьдесят седьмом году они, Юра Хоя и «Сектор», выступили на рок фестиваль Тогда, по тем временам, казалось, что это было очень круто. «Море группы» и так далее. И «Сектору» на этом фестивале дали приз симпатий. А потом всё плавно перешло в запись альбомов. И меня Юра пригласил на запись. Это было в начале 1989 года. Тогда ещё студии никакой не было, просто Андрей Дельцов на свой страх и риск решил просто приколоться. Как сейчас помню, за запись двух первых альбомов мы заплатили 100 рублей. Ну вот... Альбом появился. Хотя у нас магнитофона хорошего не было. Писали на такое дерьмо, вообще кошмар. Как тогда говорили, в одном канале верха одни звучали, в другом низа. И вот после записи я прихожу во двор. На лавочке сидят пацаны. Я говорю, ребят, вам группу «Сектор газа» интересно послушать? Они отвечают, мы такую группу не знаем и не слушаем. Так я беру свой магнитофон, выставляю колонки на окно и врубаю «Колхозный панк». Ну, прозвучали все песни. Я магнитофон выключаю. Проходит минут пять звонок в дверь. Заходит пацанов пять с кассетами. «Перепиши, понравилось». Вот прошел месяц, мы забросили запись в звучок и отдали Володьке. «Слушай, я фамилию Володьки не помню, а парень сыграл большую роль в известности сектора». У него киоск звукозаписи на улице Остужево был. Денег мы не взяли, ничего не взяли. А через буквально пару месяцев альбомы разошлись. И по Воронежу, и по всей стране. В 1990 году мы записали следующий альбом и снова отдали его Володьке. А он отправил в Москву и сообщил новость. Альбомы сектора газа по раскупаемости на первом месте. В ноябре, короче, нас забирала Москва, ну а до этого мы здесь, в Воронеже, давали концерт На стадионе «Буран» вместе с гражданской обороной, это в 89-м году, как раз после выхода колхозного панка. И семь тысяч человек пришли на сектор, хотя дождь тогда шел просто сумасшедший, но народ все равно шел. И менты отключили провода, просто испугали, что толпа разнесет все. Потом зимой восемьдесят девятого года приезжала группа такая Дети. Мы с ней выступали. Почему мы разошлись с хоем? Ну это отдельная тема. понимаешь, по мере роста популярности Газа Хой стал говорить, что сектор Газа это его личный проект, что Хой это и есть газ, а музыканты это, ну так, на подхват. Ну да. Чтоб он без нас сделал. Кто его? Музыки учил, играть обучал. Он же играть на гитаре никогда толком не умел. Кто ему музыку нормальную давал слушать? А кто ему говорил, вот здесь нужно играть так, а здесь так? Да ты вот послушай альбомы «Газа», самые первые. Это самый настоящий панк-рок, заводной. А хули скучать? Это потом у него пошла попса, бла-бла-бла, три аккорда, прямо Антонов какой-то. А вот на той панк-волне Хой стал популярен. Музыку ко всем первым хитам мы сочиняли все вместе, потому что Хой ничего тогда в музыке не соображал. Да и потом за него все аранжировки Жернов делал, потому что Хой на пальцах толком ничего объяснить не мог. Говорил, давайте сыграем та-та-та-та, вот его способность А как газ стал популярным, так Хой встал в позу и говорит, что «ГАЗ — это личный проект». И у него пошел разлад с коллективом. Вот, помню, сидим мы в Москве в гостинице. Там студия звукозаписи «Луч» была. И что-то они там с басистом Семеном заспорили. Поругались конкретно. И на следующий день он Семена послал на хуй и уволил его. А на его место взял этого придурка тупого. Тупикина, который за Хоем бегал и в рот смотрел. Я понял, что я буду следующим. Почему? Ну, понимаешь, Хой тогда на это линию повел. Чтобы газ действительно стал его единоличным проектом. Ну, разве это группа, когда Хой с одним человеком альбомы пишет, а на концертах выступает с другими? По-моему, рок-музыка — это коллектив единомышленников. Это как общий котел, где варятся идеи. Идеи. То есть люди работают не за бабки, они душу свою вкладывают. А что сделал Хой? Он взял Жернова, неплохого гитариста, который ему и писал альбомы. Но Жернову все равно, что писать. Он вообще в рондо работает. И газ для него всего лишь халтура, способ заработать деньги». Для газа он набрал коллектив обыкновенных лабухов. Он им из Москвы присылает готовую запись, а те снимают свои партии. То есть они-то ничего в музыку не вкладывают, а просто зарабатывают деньги. Вот поэтому газ так быстро и выдохся. Сначала он шел на волне, которую сделали мы все вместе, а потом Хой просто шел по инерции и все. А расстались мы с Хоем. Это Подлая история. У меня в Воронеже очень серьезно заболела мать, и я срочно поехал домой на несколько дней. Когда приехал, она уже была при смерти. А тут хой мне из Москвы звонит, мол, куч ты свои обязательства не выполнил. На концертах мы без тебя выступали». Я ему, блин, ты что, не понимаешь, что у меня мать умерла? А он... — Ну ты, Куч, в Москву можешь больше не приезжать. Я его и послал, нахуй. Что тут еще добавить? С Хоем я больше не разговаривал и встречаться не хотел. Мы вообще не общались до нынешнего года. Потом я организовал свою группу школы, поиграли немного, но деньги нужно было зарабатывать, и я вообще ушел из музыки. Стал заниматься бизнесом, последнее время работал в парикмахерской, тут недалеко, в центре. А незадолго до смерти, за неделю где-то, Хой мне позвонил. Говорили мы долго, часа два, наверное. Примирились мы с ним, короче. Он мне сказал, что понял, какую фигню мы тогда сваляли. Попросил прощения. Еще сказал, что он в каком-то страшном кризисе. Все надоело, ничего нового он придумать не может и гонит полную лажу, и сказал, что хочет от всех своих лабухов избавиться и собрать сектор в старом золотом составе, и что хочет играть опять тот панк-рок, что мы писали во времена колхозного панка, дескать. На этом газ вырос. Эту музыку он и должен играть. Ну, короче, я согласился на вторую попытку. Договорились, что как только выйдет его новый альбом, восставший из ада, мы соберемся все вместе и будем думать над новым альбомом. Он же ко мне заезжал за полчаса до смерти, а меня дома не было, я по делам отъехал. Жена его уговаривала остаться, чая попить, вид у него был и правда нездоровый. Жена сказала, что в гроб краши кладут. Ну, Хой посидел минут десять-пятнадцать, а потом пошел. Сказал, что попозже заедет, ближе к вечеру. Но я вернулся, ждал его весь вечер, а потом мне кто-то позвонил, я уж и не помню кто, сказал, что Хой умер. Вот такая, блин, история. по скриптам В октябре 2000 года Игорь Кучев вместе с бывшей бэк-вокалисткой «Сектора газа» Татьяной Фатеевой записал на студии Gala Records альбом радиоактивная улыбка», тот самый, о котором они договорились с Юрием Хоем.